Нет чувства мучительней тайной грозы. Я клятвой отца уверяла, что я не пролью ни единой слезы. И он и кругом все молчала. Любя, меня мучил мой бедный отец, Жалея, удвоивал горе. Узнала, узнала я все, наконец. Прочла я в самом приговоре, Что был заговорщиком бедный Сергей. Стояли они настороже, готовя войска к неизвержению властей. В ему ставилось то же, что он. Закружилась моя голова, я верить глазам не хотела. Уже в уме не вязались слова «Сергей» и «Бесчестное дело»? Я помню, сто раз я прочла приговор, вникая в слова роковые. К отцу побежала, с отцом разговор меня успокоил, родные. С души словно камень тяжелый упал. В одном я Сергея винила, зачем он жене ничего не сказал. Подумав, и то я простила. Как мог он болтать? Я была молода, когда ж он со мной расставался. Я сына под сердцем носила тогда, за мать и дитя он боялся. Так думала я. Пусть беда велика, Не все потеряла я в мире. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, Но люди живут и в Сибири. Всю ночь я горела, Мечтая о том, Как буду лелеять Сергея. Под утро глубоким крепительным сном уснула И встала бодрее. Поправила скоро здоровье мое, Приятельниц я повидала, Нашла я сестру, расспросила ее, и горького много узнала. Несчастные люди. Все время Сергей, сказала сестра, содержался в тюрьме, не видал ни родных, ни друзей. Вчера только с ним повидался отец, повидаться с ним можешь и ты. Когда приговор прочитали, одели их в рубище, сняли кресты, но право им дали. Подробности ряд пропустила я тут, оставив следы роковые. Да ныне омщеньи они вопьют. Но знайте их лучше, родные. Я в крепость поехала к мужу с сестрой. Пришли мы сперва к генералу. Потом нас привел генерал пожилой в обширную мрачную залу. Дождитесь, княгиня, мы будем сейчас. Раскланившись вежливо с нами, он вышел. С дверей не спускала я глаз, минуты казались часами. Шаги постепенно смолкали вдали, за ними я мыслью летела. Мне чудилось, связку ключей принесли, и ржавая дверь заскрипела. В угрюмой коморке железным окном измученный узник томился. «Жена к вам приехала!» Бледный лицом он весь задрожал, оживился, жена, коридором он быстро бежал, довериться слуху не смея. Вот он, громогласно сказал генерал, и я увидала Сергея.